«И как это будет работать?» – спросила Сахариса, пытаясь выглядеть умной. «Было гораздо приятнее сосредоточиться на данной теме, чем думать о том, что странные люди могут вот-вот снова захватить словопечатню». «Медленно!» – недовольно пробурчал хороша гора, ковыряясь в отпечатной машине. «Потребуется куда больше времени, чтобы отпечатать каждый листок». «Вы хотите цвет?» "Я давай цвет", обиженно произнёс Отта. Верне ничего не упоминает про скорость. Сахариса посмотрела на экспериментальный иконограф. Уже довольно давно все иконографии рисовались в цвете. Только самые дешёвые бесянята ещё малевали чёрно-белые картинки. Хотя Отта настаивал, что монохромное изображение ист отдельный вид искусствования. Но цветная отпечатка Четыре бесёнька сидели на краю иконографа, курили, передавая друг другу крохотную самокрутку, и с интересом наблюдали за копошившимися вокруг отпечатной машины гномами. На трёх бесенятах были нацеплены очки из цветного стекла: красного, синего и жёлтого, но не зелёного, заметила Сахариса. Значит, если нужно нарисовать что-то зелёное, Гэтри видит то, что в этом зелёном есть синего и рисует это синей краской на форме. Один из бесенят помахал ей лапкой. А Антон видит жёлтое и рисует этот цвет. И когда вы пропускаете всё это через машину, очень-очень медленно пропускаем, пробормотал Хороша Гора. Быстро будет убойти дома и Сообщить всем новости. Сахариса посмотрела на пробные оттиски, на которых был изображён недавний пожар. Пожар определённо был похож на пожар с красными, оранжевыми и жёлтыми языками пламени. И голимы получились неплохо, такие красновато-коричневые. А вот телесные тона. Ну, правда, в Ванкмор-парке понятие телесного тона было несколько размыто. Поскольку тело могло оказаться любого цвета, за исключением, пожалуй, светло-голубого. Так вот, телесная она, судя по лицам Зивак, намекали на то, что в городе началась эпидемия некой очень заразной болезни, какой-нибудь разноцветной чумоватости. "Это только начинание", попытался успокоить всех Отто. "Потом я улучшит. Улучше ту можно". «А вот убыстрить вряд ли!» Снова вмешался хороша гора. «Возможно, у нас получится отпечатывать в час по двести экземпляров. В лучшем случае двести пятьдесят. Но, клянусь, еще до конца дня кто-нибудь расстанется с пальцами». «Извините, но на больше мы не способны. Если бы у нас был хоть один день, чтобы немного изменить конструкцию...» Тогда отпечатайте несколько сотн цветными, а остальные чёрно-белыми, предложила Сахарисова и вздохнула. По крайней мере, привлечём внимание людей. Инфо сразу понимает, как мы это проворачивает. Один только взгляд бросают на листок, сказал Отто. Что ж, погибнем с развивающимися знамёнами. Пожала плечами Сахариса и помотала головой Встряхивая сыплющуюся с потолка пыль «Слышите?» – спросил Бадони «Чувствуете, как трясется пол? Они снова запустили большую машину» «Опять под нас копают» – поморщилась Сахариса «А мы ведь так стараемся» «Это не честно» «Я вообще удивлен, как только пол выдерживает» ответил хороша гора. «Мы ж не на земле стоим!» «Под нас купают, значит?» переспросил Бадони. Услышав его слова, один или двое гномов мгновенно вскинули головы. Бадони сказал что-то по гномье, хороша гора резко ответил. Потом к спору присоединились другие гномы. «Прошу прощения!» раздраженно окликнула Сахариса. «Парни говорят, мол...» «Неплохо бы сходить туда, посмотреть, шо да как», – неохотно произнёс хороша гора. «Я тут на днях пыталась к ним попасть, но тролль у дверей повёл себя так невежливо», – поделилась Сахариса. «К решению подобных проблем гномы подходят по-своему», – ухмыльнулся хороша гора. Сахариса заметила, что Баддон не достал из-под верстака топор. Это был обычный гномьей топор. С одной стороны, он представлял собой кирку для извлечения из грунта всяких интересных минералов, а с другой боевое лезвие, поскольку люди, владевшие землёй, где содержались всякие интересные минералы, имели привычку вести себя крайне неразумно. Вы что? Собрались на кого-то напасть? с удивлением спросила Сахариса. «Чтобы нарыть хорошую историю, ты должен купать, купать и еще раз купать. Один умный человек сказал», ответил Бадони. «Мы просто хотим немного прогуляться». «По подвалу?» уточнила Сахариса, когда гномы направились к лестнице. «Ну да», подтвердил Бадони. «Как говорится, в темноте, да не в убеде». Хороша гора вздохнул. «Значит так, все остальные. Продолжаем отпечатать. Понятно?» – крикнул он. Через минуту или две из подвала донеслись звуки ударов топора. Потом кто-то выругался. По гномьи. Очень громко. «Сплот!» «Пойду посмотрю, чем они там занимаются». Не смогла сдержать любопытство Сахариса и поспешила за гномами. Когда она спустилась в подвал, кирпичи, которыми был заложен старый дверной проём, уже валялись на полу. В связи с тем, что камни использовались в Ангкор-парке многократно и самыми разными поколениями, никто и никогда не видел смысла в использовании прочного раствора, особенно для закладывания дверных проёмов. Считалось, что нужного результата вполне можно добиться при помощи раствора из песка, грязи, воды и соплей. Во всяком случае, до сей поры этот подход срабатывал. Гномы всматривались в темноту. У каждого на шлеме горела свеча. "Кажется, твой мужщина говорил, что раньше старые улицы засыпали", сказал Бадони. "Он не мой мужчина", спокойным голосом поправила его Сахариса. "Что там видно?" Один из гномов с лампой в руке скрылся в проёме. Похоже на тоннели, объявил он. Старые тротуары, догадалась Сахариса. Думаю, таких много в этом районе. После сильных наводнений вдоль обочин делали заборчики из досок, после чего дороги насыпали песком, но тротуары оставались на прежнем уровне, потому что не все дома успевали надстроить, и люди жаловались. Что? Не понял Баддони. То есть дороги были выше тротуаров? Да, подтвердила Сахариса, ныряя вслед за ним в проём. А что, если лошадь нас Если лошадь вдруг побушела прямо на улице? Что с этим делали? Ну, такие подробности мне неизвестны, фыркнула Сахариса. О, как люди переходили через улицу по лестницам? «Да ладно тебе, госпожа!» «Нет, правда. Они использовали лестницы и делали пару-другую тоннелей. Это же были временные меры. А затем старые тротуары просто закрывали сверху толстыми плитами. Так и получались эти забытые пустоты». «Тут крысы!» — сообщил из темноты, прошедший чуть дальше дрема. «Проклятие!» — воскликнул Бадони. «Никто не догадался прихватиться в нашу вылку!» Шучу, госпожа. Э, а здесь у нас что такое? Он взмахнул топором, и полосгнившие доски рассыпались чуть ли не с первого удара. Видимо, кто-то очень не хотел пользоваться лестницей, сказал он, заглядывая в образовавшийся тоннель. Он проходит прямо под улицей? спросила Сахариса. Похуже на то. Скорее всего, у кого-то была Куда рги на лошадей? А ты знаешь, куда нам идти? Ё, гном! Мы под землёй. Гном под землёй. Повторика свой вопрос. Вы что, собираетесь прорубиться в подвал Инфо изумилец Сахариса? Кто? Мы? Так собираетесь или нет? Мы бы «Никогда так не поступили!» «Но поступите!» «Это все равно, что вломиться в чужой дом!» «Да, но именно это вы и задумали!» Бадони усмехнулся. «Честно говоря, что-то вроде!» «Только чтоб краешком глаза глянуть! Понимаешь?» «Ну хорошо!» «Что? Ты не против?» «Вы же не собираетесь никого убивать!» Госпожа, подобными вышами мы не занимаемся. Сахарисова выглядела несколько разочарованной. Она слишком долго была приличной девушкой. Для определённой категории людей это означало, что с трудом сдерживая неприличность, так и ждала подходящего момента, чтобы вырваться наружу. Ну, а если огорчить их немного, совсем чуть-чуть. Думаю, у нас это получится. Гномы уже пробирались по тротуару с другой стороны похороненной улицы. В свете факелов Сахариса видела старые фасады, заложенные кирпичом дверные проёмы, заваленные щебнем окна. "Кажется, пришли", объявил Бадони, ткнув пальцем в прямоугольник низкосортного кирпича. "Вы что, вот так возьмёте и Пробьёте в стене дыру? удивилась Сахариса. Если что, скажем, заблудились, мол, объяснил Бадони. Заблудились под землёй, гномы. Хорошо, скажем, что пьяны. В это люди поверят. Давайте, парни, приступайте. Рыхлые кирпичи быстро развалились. В тоннель из дыры пролился свет. Человек, сидевший за письменным столом, поднял голову и открыл от удивления рот. Сахариса, прищурившись, смотрела на него сквозь клубы пыли. Ты? А, это ты, госпожа, сказал себя режу без ножа до стабль. Привет, ребята. Рад вас видеть.